Ивар покрепче сжал ладошку княжны. До сих пор ему удавалось вливать в девушку частицы силы природы, не давая ей уставать, отводя преграды с ее пути. А так далеко им не убежать. Он хоть с собакой и договорился, а все равно они здорово наследили. Лес тоже пришел на помощь, скрыл часть следов, а все равно как-то противники их знали, куда двигаться. С другой стороны подходил второй отряд. Этот не так быстро двигался, постоянно в направлении путался. Видно, связь с магом была, но или слабая, или эпизодическая. Несмотря на большую численность, волхв этого отряда менее всего опасался. А вот третьих преследователей стоило побояться. Хотя бы потому, что с ними был маг, и он точно знал, куда ему надо идти. И он уверенно вел отряд в погоню за беглецами, умело пользовался тайными тропами, Хоть и тяжело было за собой не магов тащить, долго у него не получалось, да и не могло получиться. Ивар специально выбирал такой путь, чтобы тайные тропы в стороне оставались, иначе догнали бы их куда быстрее. И все же, несмотря на все уловки, расстояние между беглецами и преследователями стремительно сокращалось. Однако еще хуже стало, когда Волхв почувствовал, как сила в природе начинает просто зашкаливать, переливаться через край как молоко у заболтавшейся хозяйки. Стало вмиг ясно, что надо отсюда бежать так быстро, как только возможно. Надо уводить княжну. Только вот не задача, Не со скоростью людей убегать от ветряных коней сына Стребожьего. Один колодец спасти и мог. А прорубить его отсюда только варлок был способен, а вот до него надо было еще добежать. Как третий отряд преследователей оказался перед самым носом у волхва и княжны, Ивар так и не понял. Вроде только что сбоку где-то болтались, а вот уже впереди и пары верст не будет. Колодцем прошли. Многовато их для этого. Тайной тропой выбрались? Больше на правду похоже. Однако, как пришли, дело десятое. А вот то, что они с Варлоком и спутниками схватились, это совсем плохо. Пока они там бьются, кони посвиста могут сорваться и понестись по земле, все круша на своем пути. «Жизни людские не ценнее пылинки, считая. Что же тут делать?» А делать было нечего. По уму бежать надо в сторону от битвы. Ему княжну спасать нужно, а не друзьям в битве помогать, как бы ни хотелось. Да только спасти ее можно, только этим самым друзьям придя на помощь. Еще не хватало, чтобы Лихослава ранили, и он колдовать не смог. «Нет, так дело не пойдет. Опасно, но делать нечего». Что-то внутри Ивара ехидно усмехнулась. Мол, нашёл-таки себе оправдание, чтобы в драку ввязаться, но было тут же задушено и затолкнуто подальше. "Держись, Вялеслав Владимировна", улыбнулся Волхв огню в крови, азарту и предвкушению. "Скоро лес кончится. На холмах только травой поросших окажемся, а там битва идет, Бьются в ней брат твой и Варлок, а также княжеч чужеземный, кажется. Это ты как узнал?" опешила девушка. «Чую», загадочно ответил Волхв. «И вижу. Сейчас уже точно могу разобрать. Как Буяна в воду смотрит, так мне земля шепчет. Не спрашивай то, что я и сам не могу понять. Так вот, бьются они там с одним из отрядов, что за нами бежал. Колдун с ними. Но нам варлок нужен. Не убежим мы от коней ветряных сами». «Я брата тут и так не брошу», Велеслава попыталась выдернуть руку. «Без него спасаться не буду». «Ага, пусть батюшка обоих детей хоронит, а не одного, что уж мелочиться-то», поддакнул Ивар, но тему развивать не стал. «В любом случае колодцем всех, кого сможем, отправим. И, конечно же, тебя и брата твоего в первую очередь». Велеславе вмиг стало стыдно за слова, в запале произнесенные. Чувствовала она себя девчонкой, от родителей сладость очередную требующей. Почему этому волхву удается так легко меня из себя выводить? порой слов в краску вгонять, на место ставить? А долго ли бьются? Только начали, но в схватках и пары секунд порой достаточно. И что, кто побеждает? Не знаю. Но Ивар, там же мой брат. Прости, княжна, если я сейчас примусь выяснять ход битвы, то мы столько времени потеряем, что страшно. Скоро уж из леса выйдем, своими глазами увидим. Потерпи немного. А что ей оставалось делать? Проблем с выбором направления у Буяны на первых порах не возникало. Следуй себе вслед за тучами, вот и вся наука. Однако потом все изменилось. Облака куда-то делись, вернее, превратились в нечто единое, затянув с собой все небо. Сила заполнила все вокруг. Ее было так много, что казалось тяжело дышать. Ведьма всей кожей, каждой частичкой своего существа, чувствовала, как что-то готовится. Она знала, что. Но ощущение силы, превосходящей все, что было ей до этого известно, дурманило мозги, закладывая в душу все больший страх. А тут еще и лететь непонятно куда. Колдунья остановилась, зависла в воздухе. Куда же дальше? Прислушалась к себе сходящий с ума магии. Сначала все вроде едино, ну, чуточку больше или меньше в разных местах. Однако потом кое-что странным ей показалось. В одном месте словно островок спокойствия образовался. Ходят вокруг него стихии, а внутрь суются, будто псы сторожевые вокруг дома хозяйского или воины в дозоре, или ждут разрешения. «Вот туда-то мне, похоже, и надо», Все равно ничего иного, более-менее подходящего, не вижу. Порой это благо, когда выбора нет». Буяна развернула метлу в нужную сторону, поправила посох и помчалась вперед, отчаянно пытаясь сообразить, поймут ли таинственные вороги, что к ним гости пожаловали или нет. Буйство силы вокруг позволяло думать, что все же удастся подкрасться незамеченной. «Как в таком урагане заметить новый маленький ветерок?» Продираться к месту событий было тяжело. Магия от чего-то действовала не совсем так, как задумано. Да и мозгам такое количество колдовства вокруг на пользу не шло. К границу спокойного островка ведьма распознала без проблем. Немного подумала и начала снижаться. В локте от земли спрыгнула с метлы и огляделась. Лес вокруг казался вполне обычным, если бы не одно «но». Все вокруг было пронизано силой, но не той, что бушевала наверху даже не той, которой обладали колдунья и варлок. Это волшебство было похоже на то ощущение, которое возникает, когда тебе рассказывают удивительную, завораживающую сказку. Сказку, от которой на лице появляется улыбка и которая заставляет сжиматься сердце в опасении за полюбившихся героев. И одновременно это была магия огромных облаков, несущихся высоко в небе, и выстраивающихся в фигуры величественных богов, ладьи и чудища. И чем ближе подбиралась ведьма к границе, тем сильнее и явственнее становилось это ощущение. Сладкий зов и тайна, манящая раскрыть ее. И вот невидимая межа пройдена, и дурманящая сила магии схлынула, а странная сказка осталась. Буяна осторожно, не пользуясь магией, пробиралась вперед. Высокие старые деревья. Тут и дуб, и сосны, и ясень, и клёны, а вот и лиственница, а дальше рябина. Белые стволы берёз красавец, орешник и ещё какие-то за расстоянием не определишь, кусты. Под ногами трава такая зелёная и сочная, что просто глаз радуется. Ну и листья сухие, куда ж без них. И иголки от сосен, жёлуди ещё с прошлого года, а кое-где островки земляники и клевера. Буяна скользнула рукой по стволу роскошного дуба, опустилась на корточки и коснулась ладонью земли. Да, магия может ее выдать, но ведь есть и другие способы получить сведения. Пусть и не волхв она, а все равно природа ее любит, нашепчет свои тайны, надо только слушать уметь. Ей же и не нужны какие-то сложности, а только узнать, есть ли кто поблизости, да где именно, и что делает, но это уже совсем, если наглости набраться. И земля не заставила себя уговаривать. Видно, ведьма только на восприятие и была настроена. Каждой своей частичкой готова чувствовать магию. Движение силы, дуновение волшебства. Чародей совсем недалеко. Колдует. Сильное заклятие. Аж скулы сводит. Это видно именно из-за него, за пределами этого небольшого круга, сила с ума сходит. Вокруг еще люди какие-то. Охрана или помощники. Осторожно надо. А еще... «Что же это за чудо такое?» «Не понять так. Смотреть надо», — решила Буяна. И неслышной поступью ведьма, она или нет, начала пробираться дальше. Ту сторону, где люди вокруг колдуна шныряли, обошла по широкой дуге. В самом центре островка оказалась большая полянка. Деревья вокруг нее, как стражи недреманные, стояли. Ведьма подбиралась к этой полянке, как лиса к курятнику, разве что не облизываясь уже забытый и таинственный чародей-сопомощники, и буйство сил за пределами круга. Нет мыслей ни о подруге похищенной, ни о муже и княжиче в опасности нешуточной находящихся. Какая в сущности разница, если она своими глазами увидит одно из величайших чудес этого мира?» Оказавшись около заветной полянки, ведьма почувствовала еще кое-что. Вокруг плясали, веселились, прыгали и резвились – «Так вот какие вы! Ветерки, ветерочки!» Малышей не было видно, но их присутствие она чувствовала так явственно, будто это были обычные котята или лисята. Они кувыркались, бегали вокруг, носились друг за другом. Один даже заинтересовался странным существом с метлой. Подобрался поближе, с детской непосредственностью принялся рассматривать, будто принюхиваясь. Потом совсем осмелел, потерся о ногу и полез вверх, Пробежался по коже, лаская и щекоча. Буяна заулыбалась, погладила малыша, когда он на плече ее оказался. Опять же, ведьма она, а нет? Тот и вовсе обрадовался, на чувства светлое откликаясь, а щеку принялся тереться, волосы волновать. Ведьма вновь улыбнулась и тихо шепнула. «И я тебе рада, чудо ты ласковая. Но пойдем посмотрим, что там на полянке делается. Поможешь мне?» и ветерок мигом откликнулся на ее просьбу, соскочил с плеча, вперед прыгнул словно за собой позвал, как ни странно буяна его теперь среди других легко различала. Зашептались малыши вокруг и почти поволокли ведьму ведьмуперд. На краю полянки лишь остановились, и так же как женщина к стволам многовековых деревьев прильнули, дива дивное разглядывая. А поляна оказалась на удивление большой. Трава на ней такая яркая, что и представить сложно. Цветы всех оттенков глаз радуют. Кое-где уже ягодки красными бочками к солнцу поворачивают. Лучики нежные сверху льются. Все вокруг освещают, но жара не дают. А по полянке ходят, копытами осторожно ступают. Кони красоты невообразимой. Один белоснежный, будто облака в небе синим. Грива до самых копыт волнами морскими спускается. Глаза умные, добрые, ноги сильные. На бабках мохнатые, рост высок, конький. Другой конь черный, будто ночь в бурю. Токма очи на тьме этой посверкивают. Волосы гривы прямые, словно стрелы у дружинников княжьих. Копытом нетерпеливо по земле бьет, фыркает, зубы злобно скалит. К такому и подойти-то страшно. Еще один серый поспокойнее будет, ресницы томно опускает. Ногами стройными изящно по земле переступает. Изгиб шеи ровно дуга. Благородством так от скакуна и веет. Красавец глаз не оторвать. Такую красоту в день пасмурный наблюдать можно. Вроде и хмура вокруг. А цвета серые глаз успокаивают. На размышления настраивают. А последний конь. Каурой масти. Будто каштан, только что из зеленой скорлупы выбравшийся. Взгляд с хитринкой игривый словно весенний ветерок красоту свою грациозность до да последней черточки знает чувствует губы словно ухмыляются но ну, точно под опекой красной девицы зари родился так же кокетничать любит Да такому так и хочется рассказывать как он хорош а он будет внимать благосклонно и глазом умным и довольным косить буяна сама заулыбалась не только внешне хороши были коньки Силой могучей от них веяло. Никогда ведьма не думала, что когда-нибудь так близко к богам окажется. Вот оно чудо, за которое и жизни не жалко. Будет теперь о чем детям-внукам рассказать, коли будут таковые. Может и плохо, когда беда в ворота стучится. Да только жизнь состоит из мгновений, а они ценятся лишь потому, вспоминаешь ты о них или нет. Этот миг Буяна будет помнить столько, сколько ей богами отмерено. Воины чужемирские действовали умело, к колдуну Варлока не пуская, и так и норовя окружить. Лихослав про себя ругался, ему приходилось совсем туго. Надо было не только отбиваться от двоих отличнейших мечников, да еще и атаки мага предотвращать. А тот бил не только в Варлока, но и в княжечей целился. Лишь опыт Лихослава и спасал от ошибки роковой, но долго так продолжаться не могло. Варлок поймал на меч удар одного из чужаков. Колданул тут же щит малый с другой стороны, чтобы и под клинок второго врага не попасть и время выгадать. Хитрость была в том, что щит сам по себе висел около чародея, ни в посохе, ни во внимании мага не нуждаясь. Это позволило ударить мечом первого врага и с посохом молнию синюю пустить в него же. Почти в упор получилось. Удар клинка воин принял на свое оружие, а вот заклятие беспрепятственно ударилось в кожаные доспехи. Однако то ли на них, то ли на их хозяина была наложена какая-то защита от магии. Хорошо еще, что не срикошетило. Впрочем, варлоку оно опасно не было, это колдовство его бы не тронуло, а вот ворону могло достаться. Защита же просто потушила часть силы молнии, но не всю. Явно маг в этом не слишком сведущий, А таких умельцев мало вообще, варлоки не так уж часто встречаются, ее ставил. Чужак мгновенно понял, что случилось. Удар магии был похож на то, как если бы по голове чем-то приложили. Не до такой степени, чтобы в обморок падать, но чувствительно. При таком положении дел координация рушилась, воспринималось все с трудом, а что уж о реакции говорить. Воин махнул тут же мечом по кругу, варлока к себе не подпуская понимая, что сам сейчас не справится. Однако Лихослав именно на такую реакцию и рассчитывал. Отвел посохом чужой меч, а своим в щель между доспехами пырнул. Вышкаленный же ворон, мигом подчиняясь движению коленей, вперед скакнул, потому как щит рухнул. А второй воин уже вновь, и не первый раз, до этого на щит удары приходились, заносил свой клинок. Чародей еле успел меч свой из тела вытащить, Только выучка многолетняя и помогла. Еще первый противник на гриву коня не успел упасть, а вновь запели клинки в пляске смертельной. Только на этот раз Лихославу полегче стало. Вот как бы еще до мага вражеского добраться. Но второй чужемирец крепко его боем связал. А чтоб тебя! Противник оказался опытный и терпеливый. Его ошибка со щитом, стоившая его соратнику жизни, еще больше насторожила воина. Да и фантазии чужеземец обделён не был. Приемы необычные так и сыпались на Лихослава. Пару раз чуть цели не достигли. Варлок ругался сквозь зубы, но сделать мало что мог. Ведь еще и маг оставался. Наконец Варлок придумал, как ему действовать. Сцепились вновь воины. Мечи рыбками в их руках заплескались. Лихослав поднял посох вверх, в очередной раз колдовство мага вражеского покасательное отводя. Только в этот раз он не только щит, купол поставил, а еще и молнией ударил. Но до чужака или мага такая молния достать не могла. А вот прямо перед мордой коня ударить – самое то. Ворону-то что, и не к таким чудесам привычный. А вот скакун чужемирца испугался, когда перед самым его носом застреляло синим. Заржал, забил копытами, рванулся на дыбы встать. «Да, это тебе не на псах гигантских кататься». Отвлекся воин на то, чтобы успокоить коня. Ненадолго, прекрасно понимая, что именно этим и воспользуется противник, чтобы ударить. Но Лихослав и тут не стал действовать, как вполне можно было бы ожидать. Слишком уж хорош был его враг. Меч чародейский и правда пошел в нападение, но не стал тянуться до чужака. Тот далековато был. Клинок скользнул вперед и полоснул по горлу коня на дыбы поднявшегося. Жалко, конечно, животинку, но тут бой, а в нем нет места для жалости. Кровь брызнула из перерезанной шеи, стал скакун назад заваливаться. Чужак мигом сообразил, что к чему, вытащил лапы из стремян и скатился с седла, отпрыгнул, чтобы не завалило тушей. Этого-то и ждал Лихослав, правильно рассчитал, совсем рядом оказался. Сверкнул меч в воздухе, и полетела голова зверя из нижнего мира на землю нашу. Тело лишь покачнуться успело, а варлок уже мчался к магу вражескому. Илья вскрикнул азартно и сжал коленями бока коня. Тот тоже враж вошел. Понес хозяина прямо навстречу воину чужемирскому быстрее ветра. Чуть ли не грудью столкнулись скакуны. Ударились мечи друг от друга, искры высекли. И вновь разворот, и вновь вперед. Только вот незадача, воин человеческий тоже к потехе присоединился. Хорошо еще, что прям перед взором княжича оказался, в спину не успел ударить. Илюше нельзя было позволить, чтобы они его с двух сторон зажали. Направил он коня так, чтобы тот, что из нижнего мира, оказался отделенным от него своим же соратником. Наемник же человеческий тоже меч уверенно держал, явно не в первый раз его видел. Взмахнул, сверху на княжеча удар обрушивая. Не любил Илья такие приемы. Не обладал он пока силой, чтобы долго их сдерживать. И опрокидывать тоже. Потому поймал клинок вражеский на крестовину своего меча и выкрутил. И у того, и у другого бойца хватило умения оружие свое из рук не выронить. Только княжеч долго ждать не мог. Чужемерец совсем скоро окажется тут. Поэтому чуть сжал колени. Конь, повинуясь приказу, сдал назад. А Илюша чуть согнул руки, резкое движение скакуна, и локоть сам врезается в лицо врага. Тот только в последний момент углядел опасность, чуть отвел голову, но по скуле удар все же пришелся. Одновременно Илья и меч принялся освобождать. Только-только клинки разошлись, как княжич продолжил движение, и меч скользнул по телу противника. Легко, совсем чуть, доспехи вполне защитили, но брешь в них сделал. Уже вторую, впрочем. Илья другой рукой выдернул нож из-за пояса и, почти не глядя, метнул его в эту дыру. Слишком торопливое движение получилось. Силы в нем немного, да и точность так себе. Однако повезло. А может и выучка сработала, или боги благословили. Лезвие точно в брешь от меча попало. Вошло в тело, крик из горла вырвав. А у Ильи уже новый враг образовался. Или старый. Это как посмотреть. У Радамила же совсем весело получалось. Боги знают, сколько уже он и противник мечами махали, да все без толку. Кони тоже будто повоевать хотели. Брыкались, кусались, лягались, почем зря. Наконец заметил слабость ворога княжич. Тот то ли плохо видел левым глазом, то ли левая рука у него не так хорошо слушалась, как правая. Поэтому при очередном повороте родомил направил своего коня не по правую сторону, а по левую. Риск, конечно, но иначе еще неизвестно, чем бы этот бой закончился. Черноглазый княжич перекинул меч в другую руку и ходу махнул им сверху. Сам родомил не так уж хорошо владел левой рукой, но расчет, как ему казалось, был правильный. Противник среагировал вовремя, парировал удар, но княжич на мгновенную победу и не рассчитывал, поэтому вместо того, чтобы побороться в силе или отвести коня на новый круг, он убрал меч и коротко, почти без замаха, выбросил клинок колющим ударом. Как и ожидалось, ворог то ли не заметил его, то ли не успел защититься. Меч вошел вплоть легко, словно без сопротивления. «Кто же такие кольчуги делает?» Воин вскрикнул и стал заваливаться на бок. Радомил поспешил вытащить оружие и чуть отъехать в сторону, оглядываясь, чтобы понять, что к чему. И тут движение вдалеке привлекло его внимание. Он резко повернул голову в сторону леса на востоке.